18 Зачистка. Очнулся я с головной болью, ломотой во всём теле и сильным голодом. Дрожь прошла, как будто её и не было. Что это было такое, непонятно. Подозреваю, слишком большой расход энергии за раз требует подготовки. Ну или я перебрал с количеством заклинаний. Теперь будем знать, что не стоит так охреневать. Там даже лута после моего удара не осталось, не говоря об опыте. Однако только таким способом и стоит мочить древних. Слишком они сильные, чтобы сдерживаться. В поселение я вернулся только когда поел. Голод сильно напоминал о себе, и мне ничего другого не хотелось. Невольно вспомнился астрал, и то шикарное чувство свободы мысли. сгрустнулось Ей-богу, то состояние манит, как наркотик, и ведь сам туда не нырнёшь или я просто способа не знаю». «Захант, ты куда пропал?» — спросил меня Борода, когда я вышел из портала. Боролся за рейдинг глянь, где я теперь. «Хм, пятая позиция, лихо, что делал?» «Геноцид разумных», — просто ответил я. «Серьёзно?» — нахмурился он. «Да, сейчас это единственный способ поднять могущество». «То есть теперь топы будут больше убивать?» «Топы на той топы, что всегда убивали больше, чем остальные» пояснил я ему простую истину. «Я считал, что правила Гринда в нашем случае не очень уместны. Всё же та игра, а это реальность». «Борода. На 50-м уровне открывается ранг Бога и возможность поглощать души. А с помощью этой энергии можно сотворить всё, что угодно. Это как получить могущество золотой рыбки. Даже боевое заклятия!» «Это энергия творения. Думаю, с ней ядерную бомбу сотворить можно». Причём обойдётся она ненамного дороже той же ящерки. Как-то это нерадужно. Увы, но это так. Так что нужно быть готовым, лицезреть грибы. К этому нельзя быть готовым. Не всё так плохо теперь. Не знаю, как регенерация среагирует на радиационное заражение, на слепота от вспышки не навсегда. Как и гораздо выше шансы выжить при ударной волне. Так-то она так. Но меня беспокоит, что такая сила досталась в руки кому попало. Согласен. Каждый 50-й уровень потенциально опасен. Ну, я рад, что ты на нашей стороне и вменяемый. Вот тут я с тобой не согласен. Могушь, что пенит, а под давлением настигающей опасности из-за слабости других крыша запросто сносит. Это ты про тех уникумов? Уже знаешь, да? Да, уж наслышан. Убить девушку просто за то, что она отказалась сменить свое отношение к тебе — это Алис. Я не осуждаю тебя, но не могу понять мотива. Эмоции. Чужие эмоции. Тогда они сильно путали мой рассудок. «Ага, оправдывайся как угодно, но я же знаю, что ты тот ещё садист!» — захохотал он. «Ну, спасибо. Хотя ты прав». «Конечно, я прав. Однако помни, нет смысла спасать кого-либо, если в итоге он погибнет от твоей руки. Это как вышибить дверь собственной квартиры, только потому что тебе лень возвращаться на работу за забытыми ключами». «Какой-то неуместный пример ты привёл». «В итоге всё равно придём обратно в бытовуху». Так что, к примеру, местный». «Ну ладно, убедил. Там, кстати, практика подошла. Пошли, пока всех не грохнули». «Практика?» «Мобы снова нападают. Похоже, тут это в порядке вещей — встречать утро, защищая стены». «Ты как всегда не удел?» «Как это не удел?» «Я собираю души». «Паразитируешь на нашем труде?» «Верно. Больше пяти тысяч энергии и веры, а я всё ещё на пятом месте» а Жвана с Берном сбросили с пятистала, и теперь они внизу первой десятки. Значит, в мире есть девять новых богов, сильно занятых геноцидом. Плюс древние божества, о которых я знаю всего лишь то, что они есть. Сколько их, какие имеют возможности и цели, мне неизвестно. Это всё сильно беспокоит, а тут ещё дракон со своими претензиями. и Ведь не пошлёшь его. Этот чемодан с крыльями слишком много умеет. Если притащить за собой драконидов, они сметут нас как детей, и даже ПОО не поможет. Блин. Пока защитники удивлялись простоте устранения мобов с помощью пентаграмм, и поглощал души. Кстати, о простоте. Основной недостаток был в расстоянии, на котором местные бойцы могли рисовать магический круг. Сантиметров 30 был их предел, и это довольно сильно ограничило спектр возможностей. Бойцам безопасно были доступны атакующие пентаграммы только воды, земли и ветра. С осторожностью можно было применять огонь, мороз и молнию, а вот тьму и свет вообще фатально использовать. Остаточные миазмы тьмы и яркость школы света в своём косвенном эффекте могли убить заклинателя на месте. Мы потеряли двоих из тех, кто пытался это применить. Несчастные, спустя секунду после проявления стихии, упали мёртвыми. От тьмы разъела тела так, что боец стал похож на старого зомби, а свет просто прожёг человека до кости. Слишком сильная магия. Слишком разрушительна для недостаточно прокачанных бойцов. Однако рисунок пентаграммы я всё равно выучить их заставил. Это сейчас они не способны пережить применение света и тьмы. Но, надев хорошую броню, риск сведётся к минимуму. Возможно, когда-нибудь эти две стихии станут единственным оружием, способным поразить их врага. Отбив нападение, я кидал бойцов порталами к подозрительно близким рейдовым группам. Нужно было позаботиться о безопасности поселения, пока нас не будет. Вообще, мобов подозрительно до хрена для этой местности. И о том, что каждый день на поселение нападают, как будто здесь мёдом намазано. Это ненормально. Нет, если вдуматься, то вполне логично. В течение дня всё больше и больше мобов покидают свой данж из-за хозяина локации, а их там настоящие орды. Места в крепости не хватает, её расширяют. Разведывательных рейдов становится всё больше, и они нет-нет, да и выходят к поселению. Видят не слишком впечатляющую стену и сходу нападают. На крат мобы почти не беспокоили, поскольку стоит попасть со монстром на прицел бойца в танке, как тот палил в него, пытаясь поразить. Это поощрялось командованием, поэтому все мобы старались держаться подальше от стен, зная, что под ними их ждёт только смерть. Плюс у нас ещё рачат бдит, на случай, если к стенам подходят люди. Бойцы могут из дуру пальнуть на движение или в силуэт, поэтому стражам сперва необходимо убедиться во враждебности цели. Тут защита устроена крайне плохо. Людей не хватает на всю протяжённость стен и есть риск пропустить приближение гостей. Патрули компенсируют недостаток кадров, но они не всегда успевают прибыть на точку прорыва. Тогда приходится сражаться с мобами уже на территории поселения с последующим поиском у крыша врага. Мобы разумны и знают, что такое страх. Потеряв всех своих соратников, они прячутся, чтобы выжить. Порой такой диверсант успевал вырезать несколько семей, пока его не обнаружат. Людей катастрофически не хватает, а гражданские боятся взять в руки оружие и пойти защищать стены. Да и нет среди них способных на это. Женщины и дети — вот и всё. Все мужчины и старики уже на стенах, поскольку это единственный способ добыть еду. До нас каждое нападение было настоящим выживанием. Мобы от 20 уровня — это опасный противник и без хотя бы идентичных параметров вступать в бой с ними всё равно, что с копьём бросаться на танк. В теории шансы победить есть, а по факту ты ничего ему не сделаешь. Хотя огнестрельное оружие давало некоторое преимущество, которым поселковые пользовались. Только пули и стена спасала их от уничтожения, а теперь с пентаграммами они могут дать отпор. Это увидели все, как просто с помощью магии они справились с врагом. К сожалению, не все имели достаточный объём энергии, чтобы кастовать одну пентаграмму за другой. Только человек десять могли сделать пять ударов подряд, остальные меньше. Однако и этого стало достаточно, чтобы неплохо проредить строй противника. Моё заявление о продолжении зачистки приняли с энтузиазмом. Это и опыт, и системные вещи, а также безопасность поселения. Нашей задачей на сегодня было уничтожение 30 крепостей в 20 километрах вокруг поселения с порталами расстояния Пустякова. Только это ещё не всё. Поскольку времени чистить данж у нас нет, а поселковым банально опасно туда заходить, мы приняли решение избавить бедных, угнетаемых жителей пространственных локаций от деспотичного режима фальшивых титанов. План простой. Я захожу в данж, убиваю хозяина локации, его тело посылаю осладу или поселковым и иду в следующий данж. Остальные пока шляются по округе и вырезают всё живое. Всё просто. И если я не займусь самодеятельностью, то справлюсь за пару часов. Крепости выносил электрическими разрядами или ядом, чтобы было кого лутать. Старался сделать всё быстро. Захожу в данж, нахожу хозяина локации, решая его жизни. Существа попадались разнообразные, каждый со своей культурой, приближённый к своему виду. То есть, если гуманизировать любое живое существо и дать ему разум человека, то получатся именно жители локаций. Хм, к этому действительно можно привыкнуть. Раньше, посещаете аномальные зоны, Мне казалось, что люди не способны существовать с иными формами жизни. Однако моя ошибка была в том, что я считал мобов именно иной формой жизни, кое они не являются. Это такие же люди, но засунутые в тела хуманизированных существ, придуманных человеком. Они также идут развиваться с помощью науки, поскольку магия здесь несёт вспомогательный характер. Ну, в большинстве случаев. Так я увидел много зверо-людей, антропоморфов и просто гибридных людей. Надо сказать, оказывается довольно просто привыкнуть к их экзотическому виду. Я уже не обращал внимания на детали внешнего вида, а сосредоточился на поиске хозяина локации и лишь мельком оценивал местных. Вот, кстати, ещё одна закономерность. Редко встречался единый народ. Чаще всего были противоборствующие стороны, две или больше. А воевали тут люто, не хуже, чем люди за свою историю. И мне кажется, из одной локации есть несколько выходов. А закрывая данж, ты гасишь сразу все. Однако это нужно проверять, и, увы, у меня на это нет времени. Однако я забил на то, что спешу, когда увидел антропоморфов крыс. Ностальгия, чёрт бы её побрал. Но не это было главное в моём интересе. Пороховые ружья. Это было их оружием. Пороховые мля-ружья. Никакой магии. Но и это было ещё не всё. Хозяин локации — здоровенная, страшная крыса, ничем кроме размера, не отличающаяся от обычных местных мобов. И она была дохлая. Аборигены нашпиговали её металлом, хоть и потеряли, судя по количеству трупов, четверть сородичей. Вообще удивительно, как они догадались до пороха. Да, я раньше полагал, что чем выше уровень данжа, тем выше технический прогресс населения локации. Однако я был в высокоуровневых данжах, и там нет электричества, кроме как из заклинания мага. Тут же я наблюдаю прорыв науки и упадок магии. То есть то же самое, что и в моём мире. И вот теперь я не уверен, стоит ли просто покинуть эту локацию. Да, мобов теперь никто не погонит отсюда. Но это не означает, что местные не захотят выйти. Естественно, захотят, это же крысы. Они адаптируются к любой среде, даже если она их будет убивать. Они, как люди, любят захватывать территории, это в их крови. Плюс ко всему, конкретно эти твари опасны тем, что предпочитают технику магии. Значит, выйдя в мой мир и познакомившись с достижениями нашей военной индустрии, они быстро расходят её. Надо ли предполагать, чем это грозит людям? С неуемной плодовитостью этих антропоморфов через пару лет их будут миллионы, а обвешанные системными вещами они станут доминирующим видом. Нет, единственным видом на Земле. Этого нельзя допустить. модуль Модули спороли брюхо кресиному лидеру, и я получил уведомление от системы о зачистке данжа. Никто из местных мне сейчас не противник. Я даже подумал, что зря паникую, мол, можно было покинуть локацию, как только увидел мёртвого Титана. Однако, похоже, ничего само собой не пройдёт. И мне необходимо зачистить все данжи, значит, титанов мочить не от нужды. Хотя сбор материала ещё никто не отменял. Это будет долго. И действительно, это было долго. Целый день я только и делал, что зачищал данжи. Постоянный слив и восполнение резервов снова вызывало дрожь. Думается, мне и тут есть предел перенапряжения. Либо просто дух не справляется, хотя это уже стало для меня нормой. Вослот взмолился и пообещал сегодня же закончить броню, только бы я перестал заваривать его телами хозяев локаций. Также я сделал мощнейший вброс на аукцион разного добра. Время временем, а впустую решаться такой прорвы опыта я не хотел. Да и закупиться для своих гладиаторов не помешает. Им из-за меня придётся насмерть сражаться, поэтому я просто обязан усилить их. Системные вещи, пентаграммы, энергия, веры... Ещё утром все повысили уровень до 50-го. Но перейти в ранг бога не смогли. Банально не хватило родных параметров. Оказалось, необходимо иметь 50 в каждом. Поэтому я сейчас занят ещё и сбором эссенций. Да кто бы подумал, что когда-нибудь мне понадобится собирать эссенции для кого-то, кроме себя. Завтрашний день нужно посвятить обучению способности творить энергию вееры. Хрен знает, как Жван умудрился научиться так быстро конвертировать веру в объекты. Наспрашивать его, пожалуй, не стану, сам соображу. Если не выйдет, Пойду на поклон. С такими возможностями вполне могут быть сложности, но попытаться до всего дойти своим умом всё же стоит. Кстати, о сложностях. Некоторые данжи зачистить было нелегко. Различные виды бесплотных тварей требовали особого подхода. Например, призраки не все, но некоторых даже свет не брал. Отгонял просто. Мне пришлось всю локацию спахать, выискивать останки, чтобы упокоить мразоту окончательно. У вампиров задержался, поскольку был очарован их изысканностью, манерами и подлыми, но невероятно красивыми женщинами. Может, мне, конечно, просто надурили голову из-за длительного воздержания. Однако, если бы не защитные модули, всё закончилось бы грустно. Это что касается тёмных раз Светлые также умудрились удивить. Феи, чёртовы творение бездны, обладают божественной энергией по умолчанию и способны колдовать чем угодно, включая иллюзии. Мля, материальные иллюзии! И ладно, мой процесс был односторонним, но они виртуозно играли с их бесплотностью. Сложно было угадать, когда неведомая хрень перед тобой просто глюк. Пришлось изрядно побегать, полетать и спустить несколько раз все резервы. Весело было. Надеюсь, я сюда больше не попаду. Феи и зло. Вернулся в поселение к концу дня, уставший и злой. Все мои уже были там и праздновали отлично проведённый рейд. вы но не обошлось без смертей. Шесть поселковых сложили головы и что самое скверное, четверо палит от собственных заклинаний. Как мне рассказали, ситуация была скверная, и парни зарепаниковали, жахнув по площади. Грустно, что воскрешение мне пока недоступно, и неизвестно, есть ли оно вообще, кроме как с помощью купели Возрождения. Хотя, если и есть она, то должно быть и заклинание. Хм, а это натолкнуло меня на одну мысль. Я вижу энергетическое плетение купели, и в нём можно копировать сам процесс воскрешения. Нет, это пока слишком сложно. Нужно попробовать иной способ. Например, возможно ли зарегистрировать уже дохлого человека, например, кровью? Тела сохранились?» Неожиданно и серьёзно спросил я, встав. «Мы закопали их там же», — грустно произнёс Раэль. Он хуже других переносит потерю соратников. «Покажите где». Я проявил карту перед всеми. «Вот», — указал он мне пальцем, — «что ты задумал?» Скорее всего, глупость. Я прыгнул в открывшийся сзади меня портал и понёсся в сторону своих секретов. Забрав купель возрождения из подземного комплекса, вернулся к поселению. Нашёл по карте, где закопаны тела павших, и стал их откапывать. Мерзкое занятие, учитывая то, что от них остались только обезображенные тела. Но, увы, я уже привык, и развороченное брюхо с мёртвыми, глядящими на тебя глазами, больше не вызывает во мне никаких чувств, кроме любопытства. Что будет, если зарядить в тело разряд электричества? Среагируют ли всё ещё мышцы? Можно ли оторвать конечности и пришить её себе? Если да, то сколько их можно на себя пришить, и справится ли мой мозг с контролем всех? Столько вопросов, и совершенно нет времени ими заниматься. Делы так много. Вылив кровь, снял свою регистрацию. Это сделать оказалось проще, чем я думал. Зачерпнув кровью одного из вырытых тел, щедро плеснул ей на купель. Проверив параметры артефакта, улыбнулся. Работает. Зарядив энергией веры, стал ждать результатов. Вот последний этап я не предусмотрел. Как душа поймёт, что есть шанс возродиться? Сгустков сознания поблизости не ощущаю. Неужели насекомыш со статусом Бога поглотил? Исходя из дикого трудолюбия, того маленького мира, которому могут позавидовать даже китайцы, такое стечение обстоятельств вполне имеет место быть. Тем более на моей памяти есть отличный пример. но габа Все еще не верю в то, что он так легко помер. Впрочем, хрен с ним. Что мне сделать, чтобы освободить душу из рабства насекомыша? Хм, убить рабовладельца. Освободил атакующие модули от ограничений и начал ходить кругами, постепенно расширяя их. Пока бродил, и размышлял, как мне увеличить радиус действия модулей? Что поможет душам действовать в полную силу? Я заметил, что чем больше в предмете душ, тем меньше эффекта от одной. Им явно что-то мешает, и мне кажется, причина похожа на сельдь в банке. Места для каждой селёдки мало, и тем, кто задавлен собратьями, трудно действовать в полную силу. Как-то так. Это пришло мне в голову первым делом, когда я задумался об этом, и, думаю, моя дурная интуиция не ошиблась. Людям часто приходят озарения благодаря совершенно безумным аналогиям. Так, готовя, допустим, блюда не по рецепту, а по собственному вкусу, повар не всегда размышляет о совместимости продуктов. Добавление очередного ингредиента может одобряться от того, что когда-то он, проходя мимо жилого дома, почуял сильный запах. Он узнал этот запах и понял, что будет, если перебрать с продуктом, а также прикинул разные дозировки. Всё это только от того, что он проходил мимо по своим, отличным отготовке делам. Моё прозрение было, конечно, менее профессиональным, однако и такие порой приводят к истине. Итак, мне нужно расширить банку или добавить силы душам. Как это сделать? Крафт? Добавить материала браслету? Ну хорошо, тогда какого материала? Затык. Тогда зайдём с другого бока. Чем можно расширить банку? Тоже ничего подходящего на ум не приходит. Браслет же не резинка, чтобы её можно было растянуть. Хотя мысль о расширении площади артефакта может сработать. Остаётся только энергия веры, поскольку её возможности ограничены только ресурсом и воображением. С ресурсами у меня полный порядок с воображением? С начала катаклизма для него было много потрясений, и оно изрядно притупилось. Кто бы что ни говорил, а излишек впечатлений сильно ударяет по фантазии. Хочется тишины и уюта. Посидеть, смотря в огонь, и ни о чём не думать. Да, пофиг. Как там Жван делал? Просто выделял туман из руки? Ну-ка. Хм, и хрена Что я делаю не так? А если просто пожелать усилить параметр браслета с помощью веры? «Расширить радиус доступного пространства. Стоимость. 100 единиц веры равна 1 сантиметру радиуса». «Кренасия цены. Две-три жизни разумных за 1 сантиметр. Чего так дорого-то? Жван живое существо создал куда дешевле. Блин. И что делать? Жаба душит и не позволяет так бездарно тратить энергию, способную творить что угодно. Впрочем, пёс с ней». Мне модули «Жизнь» спасали много раз, и эти жалкие 10 сантиметров могут стать той недостающей деталью, которая определит победу. Да, расширить радиус. Туман окутал браслет, и моё ощущение пространства стало не на 10 сантиметров шире, а на целую четверть. Оказалось, эта десятка прибавляется к каждой душе без какого-либо штрафа. Удивительно и крайне приятно. Даже захотелось влить всю доступную мне веру в браслет, но я сдержался. Пригодится ещё. Да и первый клиент поднимается из купели. Истошный вопль разорвал кругу. Да, подозревая, что этот товарищ помнит свою смерть, пребывание в виде души, плен у насекомыша бога и вселение обратно в тело. Астрал, возможно, дарит те же ощущения, что и в эпостасе сгустка сознания. После такого вернуться в свою бренную оболочку — это как принимать душистую ванну после тяжёлого рабочего дня и получить в лицо стукшими на жаре помоями. Очень-очень большое ощущение потери и печального будущего. В случае примера горечь временная, а вот после возрождения — постоянная. Модуль вырубил этого несчастного, а я, положив бессознательное тело недалеко от купели, стал регистрировать новую жертву ритуала. Поскольку души были свободны, теперь они быстро оживали. Увы, но у всех была одна и та же реакция. В итоге шесть тел лежали рядом друг с другом, все в подсохшей крови и грязи, но живые. Мой расчёт был прост. Лучше просыпаться после отключки, чем в купере Возрождения. Иллюзия того, что тебя просто вырубили, затмит воспоминания о нерване чистого сознания. А дальше вход ход пойдёт моя воля. Струя воды из пентаграммы мгновенно вытащила из бессознательного состояния всех шестерых. Напор я не прекращал, пока они не поняли, что дело дрянь. Если ничего не предпринять, то можно захлебнуться. Именно в этот момент я и развел пентаграмму. Но как себя чувствуете? спросил я, когда на меня устояло шесть пар глаз.